«Чтобы вас всех чуть забодало!» Маркус сдернул плечом. «Давно можно!» Однако проклятый грядиц не обратил на лошара никакого внимания. Он преданно смотрел на офицера. «Можно?» «Приступайте!» Последовал важный ответ. «Слушаюсь!» — ревкнул бородатый. Затем он исчез в фургоне, не забыв захлопнуть за собой дверь. Через пару секунд послышалось гудение машины, Из раскрывшейся крыши медленно выросли указательные лепестки. Установленные на тонкой металлической ножке они напоминали поникший серый цветок, который через некоторое время живет, дабы указать охотникам на дичь. Ну, хоть что-то вздохнул про себя Лошар может и получится. Искательные телеги производились исключительно столичными мастерами. Стоили дорого, потребляли изрядно прайма обслуживались только подготовленными людьми но позволяли находить любого наследившего человека в радиусе 5 километров. В приемную лопатку сложного механизма помещался след. Кусочек кожи, волосы, кровь, слюна, экскременты. В общем, любая частица искомого человека. Тщательно там изучался, здесь и расходовался драгоценный прайм, после чего указательные лепестки поднимались в нужном направлении. Времени исследования требовало мало, минут пять не больше, а потому, когда дело затянулось, Маркус не выдержал и врезал кулаком по стенке фургона. Скоро, что ли? Сколько можно? Здравия желаю. Что? И лишь через мгновение Лошар догадался, что поприветствовал вытянувшийся в струнку офицер совсем не его. Обернулся и поморщился. Из кабака хитрый Каспер медленно вышел худощавый юношу в дорогом бордовом комзоре. Довольно высокий, стройный. Он был обладателем пышной черной шевелюры и коротенькой бородки, над формой которой изрядно потрудились провинциальные цирюльники. Глаза у молодого человека были карями, нос тонкий, прямой, а подбородок слишком узкий, чтобы его можно было назвать волевым. Возможно, бородка и была призвана скрыть этот легкий недостаток. За спиной юноша маячила огненная леса. Высокая рыжая героиня, исполняющая обязанности телохранителя. Выглядела великолепно сложенная девушка потрясающе. Однако на кабрицев смотрела жестко, если не сказать враждебно. Наследничка принесло, чтоб ему пусто было. Маркус не раз и не два общался с нахальными отпрысками провинциальных лордов и прекрасно знал их дурную привычку лезть в любые дела, которые покажутся им интересными. Окажись юноша трезвым, у лошара был бы шанс уговорить его не мешать. Но, судя по блудливой улыбке и не очень уверенным жестам, в кабак щенок сходил не зря. Кроме того, помимо аромата хорошего вина, Маркус уловил запах плохих духов, которыми любили обливать себя идморские проститутки. И это обстоятельство вызвало у кабрица очередной приступ брезгливости. Что происходит? Юноша икнул и удивленно возрился на искательную телегу. — Что пропало? — Начинается, чтоб тебя чуть забодало. — Опасного преступника ловим, господин Карлос. — О котором я рассказывал вашему достопочтимому отцу. Склонился в поклоне лошар. Его герои без особой охоты последовали примеру предводителя. — Ах, это ты! Молодой лорд бросил на кабрица мимолетный взгляд и вновь повернулся к офицеру. — Что сделано? — Подступа к реке перекрыты, господин Карлос. — Охрана на стенах усилена. Сейчас определим, в какой части соколиного поля скрывается преступник, и начнем прочесывание. Бодрый доклад вверх гридийского наследника в игривое настроение. Он хихикнул, снова икнул, снова хихикнул, вытер тыльной стороной ладони губы, пнул колесо телеги и осведомился. Как ищете? По навозу? Надо полагать, история с коровой Мельника наделала в провинциальном Гридвальде много шума. «По крови, господин Карлос, нам удалось подранить мерзавца». Лошар не мог не ответить, что в присутствии наследника офицер разительно изменился. Отвечал четко, ясно и только по делу. И говорок его привинциальный куда-то делся. «А что, преступник действительно опасен?» Ранил двоих стражников. Глаза щенка вспыхнули. «Убийца? Как интересно!» Похоже, мальчишка решил добавить к ночным приключениям поиск опасного преступника. То ли ретивое взыграло, то ли вино покоя не дает. Лошар простонал про себя ругательство и попробовал спасти положение. «Преступник очень опасен, господин Карлос», — быстро произнес Маркус. «Он жесток и очень хорошо вооружен. Я не думаю, что вы должны подвергать свою жизнь риску». «Разве я спрашивал, о чем ты там думал?» — нагло поинтересовался юноша. «Я вообще не уверен, что ты умеешь это делать!» Офицер хохотнул. Лошар в очередной раз сжал хулаки, а щенок повернулся к спутнице. «Шахмана, ты не против поохотиться?» Огненная лиса усмехнулась. «Не откажусь. Ей тоже не нравились кабрийцы». «Вот и здорово!» Помощник трактирщика подвел двух жеребцов, и Карлс с неожиданной для Маркуса ловкостью взлетел в седло. Вновь икнул и поинтересовался. «Собачки не вижу. Они где?» «К сожалению, господин Карлос собак привести не успели», – повинился офицер. «Ну и ладно», – махнул рукой наследник. «Что показал телега? Беглец скрывается к западу от нас. Мы с шахманой отправимся по прямой. Ты со стражниками зайдешь с севера, а ты, лошар, с юга. Это опасно, господин Карлос». Маркус в последний раз попытался остановить щенка, и в очередной раз не был услышан. «Исполнять?» Молодой лорд вытащил из сидельных ножен длинный кинжал и посмотрел на спутницу. «Повеселимся?» «Разумеется». Голосов не слышно. Топот и сапог не слышно. И лязга доспехов тоже. Но это ничего не значит. Стражники вокруг. Просто проснулись офицеры, и заставили, не умев действовать грамотно. Петля сжимается, никаких сомнений, и каждая секунда, проведенная в темных переулках Гридвальда, приближает его к смерти. Или к кабрийскому плену, что тоже означает смерть, но после долгих пыток, во время которых он выдаст все, что знает. Обязательно выдаст. Пытать кабрийца умеет так же хорошо, как воевать. «Оставьте меня, гридийцы! Это не ваша война, она еще не стала вашей. И не станет, если вы меня отпустите». «Пустите меня, пожалуйста». Ян должен был мыслить холодно, должен был вести себя собранно и предельно осторожно, но... Но он не был воином. Никогда не был. Он держался сколько мог, однако переживания последних часов все-таки сломились стеклодовые, и теперь, пробираясь к спасительной реке, Ян мог только одно — шептать бессмысленную мольбу. «Я ведь не враг вам, грядийцы, я обычный человек. Меня назвали преступником, но те, кто это сделал, тысячу раз хуже меня». «Почему вы им верите, грядийцы? Почему не хотите отпустить меня?» «Стоять!» Они столкнулись на углу, бесшумно подкрались с разных сторон, выглянули и одновременно увидели друг друга. Плечистый стражник с обнаженным мечом и тщедушный стеклодув, нервно сжимающий остробой. В честном бою у Яна не было бы и шанса, но грядийц ошибся. Стражник привык к послушанию, к тому, что люди исполняют его приказы, А еще не привык убивать просто так. Стражника учили ловить преступников, вот он и крикнул «Стоять!». Я ошибся, потому что перепуганный стеклодув неловко ткнул его стробоем и отскочил назад в ужасе, глядя на захрипевшего человека. Острый клинок вошел стражников в бок туда, где находились завязки керасы, вошел глубоко, когда вышел, на грязные камни мостовой хлынула горячая кровь. «Я не хотел!» — хрип. Человек падает на колени, потом ничком на землю. Конец. Что я наделал? Конец. И Ян понял, что вот теперь, в эту самую секунду, они с грядийцами стали смертельными врагами. Теперь между ними кровь и обратной дороги нет. Теперь это их война. Я ведь не хотел. Первое в жизни убийство, ужас, сжимающаяся петля, беспощадные грядицы, герои. Все смешалось в голове Стеклодова, смешалось и разорвалось прайм-бомбой, рассеяв последние остатки самообладания. Он не слышал приближающийся цокот копыт, перестал разбирать дорогу и таиться. Он видел лишь безнадежность своего положения. «Я не хотел!» Размазывая по лицу слезы и чужую кровь, Стеклодов бросился к реке. «Я не хотел!» «Ты слышала?» «Крик!» «Туда!» Карлос дает шпоры, и жеребец послушно несет его к переулку. Тело. Он мертв. Шахмана уже на земле и прикасается пальцами к шее стражника. Меньше минуты. Шахмана-ягоза. и Героиня опытная. Во всем, что касается смерти, не ошибается. Урод совсем рядом. Да. Карлос нервно озирается, пытаясь отыскать взглядом преступника, и чувствует, как охотничий азарт сменяется злостью. Из-за какого-то простолюдина? Нет, потому что простолюдин не какой-то, а будущий его подданный. Один из тех, за кого он, став лордом, будет нести ответственность. А злость требует выхода. Куда он побежал? Не могу разобрать, бормоча склонившийся над мостовой Ягаза. Скорее всего, Свет! Есть! Огненная леса взмахивает рукой, и в метрах в трех над ее головой возникает облачко веселых искр. Видишь следы? Я... Закончить шахмана не успевает. Рахочет выстрел. Прайм, выстрел, который ни с чем не спутаешь. Молния чистой энергии вонзается в ягозу, испепеляя ее на месте. Нет. Две потери за пару минут — это слишком. Разъяренный Карлос не думает о том, что у преступника может оказаться еще какое-нибудь прайм-оружие, например, бомба. Он позабыл предупреждение, даже о себе позабыл. Разъяренный Карлос бросается вперед, всей душой мечтая омстить за своих. Убью! Стражник мертв, шахмана мертва, и кое-кто должен заплатить за это. Подонок! Черную тень беглеца Карлос заметил в момент выстрела и больше не упускает из виду. Пришпоривает жеребца, когда видит, что преступник сворачивает в узкий переулок, соскакивает на землю, бежит следом и, догнав, делает первый выпад. Скотина! Не надо! Стеклоду удается отбить удар. Клинок у остробоя хороший, из отличного сплава, с прекрасной заточкой. Рубить и колоть позволяет, но фехтовать нет. Для фехтования остробой не подходит категорически. И не важно, что сейчас против него всего лишь кинжал. Остробой оружие сложное только для героя подходящее. Да и то для особого героя. Мерзавец! Нет! Второй удар лезвие чиркает по раненной руке Яна, и кровь, едва-едва успокоившаяся, начинает сочиться из-под повязки. Грязная тварь! Отчаяние придает стеклодову сил. Он с криком бросается вперед, надеясь нанести рубящий удар. Или ни на что не надеясь. Просто бросается вперед, понимая, что все кончено. Карл легко, как на тренировке, уходит от неуклюжего выпада и уверенно колет Яна под вздох. Все кончено. Все. Умри, подонок! Молодой человек с омерзением смотрит на замершего стеклодова. Будь ты проклят, гад! Да, я подонок, я убил человека. Я убил двух человек. Пусть я умру, как подонок, но я должен рассказать. Прай-машина, хрипит Ян, выпуская из рук остробой. Тяжелое оружие со звоном падает на камни. «Что?» — кривится Карлос. «Пусть он услышит. Пусть он меня услышит!» Ян бормочет из последних сил. «Тайна! Леди Кобрин строит прай-машину! Она все изменит! Весь мир!» «А ведь я ничего о нем не знаю!» — проносится в голове Карлоса. «Я не знаю, что он натворил!» Злость почему-то улетучивается... И Молодой лорд видит перед собой не преступника, а умирающего человека, тщедушного, жалкого, отчаянно пытающегося сказать. «Прай машина», — повторяет Ян и падает на землю. Молодой господин, вокруг становится светло и многолюдно. Подбегают стражники, десяток не меньше, и каждый второй держит в руке факел. Появляется лошар и два его героя. Спрыгивает с лошадей, продирается к телу и молча смотрит на мертвого преступника. Даже искательная телега пригрохотала, хотя ее никто не ждал. В маленьком переулке собираются едва ли не все участники поисков. Кабрийцы напряжены. Грядицы на перебой превозносит молодого лорда, восхищаются его смелостью, почтительно качают головами. Карлос что-то отвечает, усмехается, утирает кинжал оподанную тряпку. Но в его голове снова и снова звучат последние слова преступника. «Прай-машина! Леди Кобрин строит прай-машину!»